Глава 41. Галфкоуст Реджестер. Джесси Руди убит взрывом в здании суда. Кларион Леджер. Джексон. Взрыв в здании суда Белокси. Окружной прокурор убит. Таймс Пикаюн. Новый Орлеан. Мафия наносит ответный удар. Прокурор убит. Таймс Мобил. Окружной прокурор Белокси стал мишенью. Commercial Apple, Мемфис. Воинствующий окружной прокурор убит в Билокси. Atlanta Constitution. Знаменитый окружной прокурор Джесси Руди погиб в 52 года. В субботу утром Гейдж Петтигрю поехал по разным магазинам побережья и, собрав подборку утренних газет, отвез их в дом Руди. Там было темно, тихо и печально. Соседи, репортеры и просто зеваки еще не появились. Джин Петтигрю, охраняя вход в дом, дремал в плетеном кресле-качалке, поджидая брата. Они вошли внутрь, заперли дверь и сварили на кухне кофе. Кит услышал, как они возятся на кухне. В эту худшую в его жизни ночь он остался в спальне родителей и беспокойно ворочался в кресле, присматривая за матерью и молясь за неё. Лора и Беверли спали по обе стороны от неё, а Эйнсли в спальне наверху. Он вышел из темной комнаты и направился на кухню. Было почти семь часов утра субботы, двадцать первого августа, второго худшего дня в его жизни. Кит, устроившись за столом с Гейджем и Джином, пил кофе и проглядывал заголовки, но читать об этом не хотел. Он знал, что там написано. Рядом с кофейной чашкой Джина лежал желтый блокнот, и, наконец, до него дошла очередь. «У тебя есть неотложные дела», — напомнил Джин. «Лучше пристрели меня», — пробормотал Кит. «Извини». Гейш перечислил самое срочное. Встреча с отцом норисом из церкви святого Михаила, жуткий разговор в похоронном бюро по поводу приготовлений. Не менее двух десятков телефонных звонков важным людям, в том числе судьям, политикам и бывшему губернатору Биллу Уоллеру. Встреча с ФБР и полицией штата по поводу последних новостей о взрыве, подготовка заявления для прессы, Кроме того, следовало решить вопрос, как забрать Тима из аэропорта в Новом Орлеане. «Достаточно», — сказал Кит, потягивая кофе, вкуса которого не чувствовал, и глядя в окно. На кухню вошла Лора и с отрешенным видом молча села за стол. Глаза у нее были опухшими и красными, будто она не спала несколько дней. «Как мама?» — спросил Кит. «Принимает душ», — ответила она. После тяжелой затянувшейся паузы Джин предложил. «Ребят, вы, наверное, голодны. Что, если мне пойти и что-нибудь раздобыть?» «Я не голоден», — отмахнулся Кит. «Где сейчас папа?» — спросила Лора. «Он в больнице, в морге», — ответил Гейдж. «Я хочу его увидеть». Гейдж и Джин переглянулись. «Вряд ли это возможно», — сказал Кит. «Полицейские считают, что этого лучше не делать. После вскрытия похороны пройдут в закрытом гробу». Она прикусила губу и вытерла глаза. «Позавтракать все-таки следует», — произнес Кит, обращаясь к Джину. «Нам нужно принять душ, одеться и поговорить о приеме гостей». «Я не хочу никого видеть», — вздохнула Лора. «Я тоже, но у нас нет выбора. Я поговорю с мамой. Мы не можем сидеть и плакать весь день». «Именно так я и собираюсь поступить, Кит. И тебе тоже нужно поплакать. Не надо геройствовать». «Не волнуйся за меня». Генри Тейлору, тому самому человеку без имени, было ужасно неловко и стыдно, когда он справлял нужду в подкладное судно, а санитар его потом вытирал. Раздробленная левая голень по-прежнему пульсировала от боли, но он все еще был полон решимости при первой же возможности встать с постели и сбежать. Когда он пожаловался на дискомфорт, медсестра ввела ему в капельницу большую дозу какого-то препарата, и он провалился в небытие. Проснувшись, увидел перед собой личика очень хорошенькой медсестры, желавшей задать ему несколько вопросов. Он притворился, что остается в полузабытии, и попросил телефонный справочник. Вернувшись через час, она принесла ему немного шоколадного мороженого и даже пыталась флиртовать. Она объяснила, что администратор больницы требовал от нее узнать основные данные о пациенте, чтобы они могли правильно выставить ему счет. Он сказал. «Меня зовут Аллен Тейлор, 5-е шоссе Неккейс, штат Миссисипи. Это в округе Хэнкок. Ты знаешь это место?» «Боишь, что нет», — довольно сухо ответила медсестра, все записав. Из телефонного справочника Тейлор узнал, что вокруг Неккейза живет много Тейлоров и решил прикинуться одним из них. Сотрясение мозга по-прежнему вызывало у него головокружение, а лекарства не помогали. Но все-таки к нему вернулась способность мыслить с определенной ясностью. Его могли вот-вот арестовать за убийство окружного прокурора, а потому необходимо унести ноги из города как можно скорее. Через час в палату вошли два полицейских из Белокси, отчего он пришел в ужас. Один остался у двери, как бы охраняя ее. Другой, приблизившись к краю его кровати, с широкой улыбкой спросил. «Ну, как ваши дела, мистер Тейлор?» «Думаю, хорошо, но мне, правда, пора выписываться». «Конечно, нет проблем. Как только разрешат врачи, сразу и уйдете». «А из каких вы краев?» «Неки из округ Хэнкок». «Тогда понятно. У здания суда стоит брошенный пикап-додж, номера округа Хэнкок. Может, это ваш?» Генри оказался перед чертовски трудным выбором. Если он скажет, что пикап принадлежит ему, то копы поймут, что он украл номерные знаки. Однако сегодня суббота, здание суда закрыто... И, скорее всего, о краже номеров они не узнают раньше понедельника. Скорее всего. А если он скажет, что пикап не его, то пикап увезут на эвакуаторе, конфискуют, да мало ли что еще. А машина была его единственным шансом вырваться на свободу. Будучи уроженцем Теннесси, он считал полицейских Миссисипи весьма недалекими. К тому же у него не осталось выбора. «Да, сэр...» «Он мой», — сказал он, скривившись, будто снова вот-вот мог впасть в полубессознательное состояние. «Хорошо. А может, нам лучше перегнать его сюда, на стоянку больницы?» — спросил полицейский с приятной улыбкой. «Чего не сделаешь ради помощи иногороднему гостю. Двухместная палата была полностью в его распоряжении, и мистер Тейлор лежал в ней один». Его телефон в больнице прослушивался, а группа сотрудников ФБР готовилась к обыску в его доме в 475 милях к северу, недалеко от Юнион-Сити. «Было бы здорово. Да, спасибо. У вас есть ключи?» Ключи лежали в кармане специального агента Джексона Льюиса, который прямо сейчас находился за стенкой в коридоре и пытался подслушать беседу с потенциальным подозреваемым. Оставил их под водительским ковриком. Верно. Недалеко от номерных знаков Теннесси, спрятанных под сиденьем. Хорошо, мы перегоним его сюда. Чем-то еще вам помочь? Тейлор ощутил облегчение, не в силах до конца поверить своему счастью. Местные абсолютно ничего не заподозрили. «Нет, это все, спасибо. Просто помогите мне отсюда убраться». ФБР надеялась, что врачи снимут огромную гипсовую повязку, заменив на другую, но меньшего размера, что позволило бы Тейлору уехать. Агентам ФБР не терпелось пуститься по его следу. Агнес не выходила из своей темной спальни и отказывалась видеться с кем-либо, кроме детей. Она знала, что к ней хотели прийти друзья, чтобы крепко обнять, вместе поплакать, погоревать и все такое, но она просто не была готова. Может быть, позже. Может быть, завтра, когда немного пройдет первый шок. Но она не могла отказаться от встречи с их священником, отцом норисом Тот пришел сразу. Они держались за руки и вместе молились, и она слушала слова утешения. Он предложил провести похоронную мессу через неделю, в следующую субботу, и Агнес согласилась. Он пробыл у нее полчаса. Все утро к дому семьи Руди приходили друзья и соседи, приносили еду, цветы и записки с выражением соболезнования. У входа их встречал один из братьев Петтигрю, благодаря за внимание и забирая то, что они принесли. Кузенам, тетям и дядям разрешалось войти внутрь, где они сидели в кабинете и гостиной, ели кексы и пирожки, потягивая кофе, и шепотом переговаривались, ожидая появления агнес Но она не выходила. Лишь время от времени из темноты появлялся Кит с сестрами, чтобы поздороваться, поблагодарить и передать слова признательности от своей матери. В полдень Джин Петтигрю отправился в двухчасовую поездку в аэропорт Нового Орлеана. Он встретил Тима Руди, который всю ночь добирался из Монтаны, и они отправились домой. У Тима было тысяча вопросов, и хотя Джин на многие не мог ответить, они проговорили всю дорогу. Из четырех братьев и сестер Руди Тим хуже всех владел собой. Он жаждал кровной мести. Когда они добрались до Белокси и проезжали мимо стрипа он, не выдержав, стал усыпать красный бархат и Фокси страшными проклятиями, ни минуты не сомневаясь, что его отца убили Малко. Увидев своего младшего ребенка, Агнес снова разрыдалась. Все члены семьи не смогли сдержать слез, хотя Кит думал, что слез у него больше не осталось. С наступлением вечера семья попросила оставить их одних, и посетители медленно разошлись. В шесть часов все члены семьи Руди собрались с братьями Петтигрю в гостиной, чтобы посмотреть местные новости, почти целиком посвященные взрыву в здании суда. Ведущий показал цветное фото Джесси в темном костюме с уверенной улыбкой на лице, и смотреть на это было невыносимо больно. Затем камеру переключили на прямую трансляцию возле здания суда, где расследование шло полным ходом. На экране крупным планом показали выгревшее окно офиса окружного прокурора на втором этаже. Начальник полиции и ФБР несколько часов назад выступили перед прессой, но практически ничего не рассказали. В выпуске новостей был небольшой фрагмент, в котором Джексон Льюис сказал ФБР все изучает место происшествия и продолжает собирать улики еще несколько дней. В настоящее время мы не даем комментариев, отметим лишь, что на этой ранней стадии расследования подозреваемых у нас пока нет. Репортаж об убийстве Руди занял почти все полчаса новостной передачи, а за ним последовали новости на выходные CBS из Нью-Йорка. К Гейджу Петтигрю подходил корреспондент, желавший поговорить с членами семьи, но ему довольно сурово отказали. Гейдж также видел в центре города, как съемочная группа ABC пыталась подобраться поближе к зданию суда. Таким образом, всем стало известно, что общенациональные каналы пристально следят за событиями в городе. Ближе к концу выпуска CBS ведущий сообщил об убийстве окружного прокурора в Биллоксе, штат Миссисипи. Он переключился на репортера возле здания суда, который, хоть и говорил не умолкая, но ничего нового не сказал. Затем ведущий в Нью-Йорке сообщил аудитории, что по данным ФБР, Джесси Руди стал первым в истории США окружным прокурором, убитым при исполнении служебных обязанностей. Идти на мессу в воскресенье утром никто не собирался. Агнес не была готова появляться на людях, а ее дети тоже не могли вынести всеобщего внимания. Ближе к полудню все собрались на поздний завтрак в зимнем саду, причем братья Петтигрю взяли на себя труд его сервировать. В детстве Джесси посещал мессу в католической церкви святого Михаила на Пойнте. Ее построили в начале XX века французские и хорватские мигранты из Луизианы и называли рыбацкой церковью. Он практически вырос в церкви святого Михаила и редко пропускал еженедельную мессу, на которую приходил с родителями. Жизнь вращалась вокруг церкви с ежедневными молитвами, крестинами, свадьбами, похоронами и бесчисленными встречами. Приходской священник был мудрым наставником, который в трудную минуту всегда оказывался рядом. Джесси привез свою невесту с войны и не венчался в церкви святого Михаила. Но Лэнс и Кармен Малко поженились именно в ней в 1948 году в присутствии многочисленных родственников и друзей. Джесси тогда сидел на заднем ряду. Через два дня после взрыва, когда община еще не оправилась от потрясения, на месте в церкви святого Михаила было негде яблоку упасть. Друзья, соседи, знакомые, избиратели искали в вере поддержку и защиту. Все хотели вознести молитву за семью Руди. Джесси был человеком, которым гордились все, и его насильственная, бессмысленная смерть больно ударила по всему сообществу. По всему поинту Бэк-Бэю и остальным районам Белокси в то хмурое воскресное утро в католических церквях собралось больше прихожан, чем обычно. Церкви святого Иоанна, Рождества Христова, Богородицы, а также святого Михаила заполнили тысячи скорбящих, и для каждого из них Джесси Руди не был чужим.